Глава 52. Юра. Он сглотнул, ощущая боль в глазах. Но нет, вовсе не от того, что шторы были одернуты и комнату освещал яркий до неприятности свет, не оставляя ни единого шанса теням. И не от того, что узнал этот сладкий запах, похоже, всегда стоял в комнате Юли и Володи. Поразительно, как он сохранился здесь так надолго. Перед окном стояли детский стульчик, деревянный, выкрашенный в ярко-розовый цвет, и такой же столик, с нарисованный по центру ромашкой. И на краю этого столика Юра сразу, как вошел, заметил фотографию. Обычную семейную фотографию, каких на свете миллионы, если не миллиарды. Улыбающаяся семья из трех человек была запечатлена на фоне цветущей сирени. И столько жизни, счастья и радости было в этой фотографии, что на контрасте с ней особенно остро чувствовалась трагедия этой маленькой комнаты. Теперь Юра слышал и другие оттенки здешнего запаха. Тут пахло пустотой. Как в любом закрытом помещении. И застеленная нежно-розовым покрывалом детская кроватка казалась до жути одинокой. Она тоже будто бы скучала по своей маленькой хозяйке, чьи игрушки были расставлены здесь повсюду. Мягкие мишки. Зайчики, ежики, котики, куклы, машинки. Большой книжный шкаф с детскими книгами, светло-бежевый гардероб, на стекле которого красовались яркие детские наклейки с принцессами и единорогами. К торцу этого шкафа скотчем был прилеплен рисунок. зеленая поляна с радугой, цветочки и мухоморы и три человекообразные фигуры в стиле «палка-палка огуречек». Другие рисунки, сделанные той же детской рукой, висели над комодом. Каждый из них дышал цветом и жизнью, и Юра бы не удивился, если бы услышал сейчас рядом с собой детский смех. Но никто не смеялся. В квартире стояла тишина. Не в силах больше стоять, Юра сел на пол, не отрывая взгляда от фотографии на столике. На ней рядом с Соней, улыбающийся широко и беззаботно, навеки замер светловолосый мужчина с открытым и приятным лицом, держа на руках такую же светловолосую девочку лет пяти, В кипенно белом платье. И на мгновение Юре показалось, что он видит крылья за ее спиной.